Пятое. В художественном мире Чехова нет открыто целенаправленного подбора вещей, мотивов, черт характера. Предметный мир, события, персонажи предстают перед читателем в их индивидуальных случайностных качествах и сочетаниях. Изображенный мир явлен в нерасчлененной неотобранности». Всякое искусственное построение, в том числе и художественное, имеет конечную цель и обнаруживает догмат или систему догматов, руководивших ее создателем. Степень подчиненности художественных построений, общенаправляющей единой мысли, различна, но подчиненность есть всегда. Абсолютно адогматично единственно само бытие, сама текущая жизнь, она неразумна и хаотична, и только ее смысл, ее цели неизвестны и не подчинены видимой идее. Чем ближе созданный мир к естественному бытию в его хаотичных, бессмысленных, случайных формах, тем больше будет приближаться этот мир к абсолютной адогматичности бытия, «Мир Чехова – именно такой мир».